Семь. Лиза вернулась в Париж далеко за полночь, а ровно в 8 утра ее разбудил звонок. Лиза протянула руку, нащупала трубку телефона и приложила ее к уху. Алло. Мадемуазель Вальдман. Голос мэтра Лиселье был бодр свеж. Простите, что я вас разбудил, но я не мог не пригласить вас на осмотр места происшествия. Какого места происшествия? Не поняла Лиза. Как какого? Хмыкнул адвокат. Поляна, на которой ваш русский друг так неосторожно оставил свои отпечатки пальцев на рукоятке ножа. «А что там искать?» – пробормотала Лиза, мечтая о том, чтобы от нее все отстали и дали ей доспать положенные часы. Но мэтр Леселье отставать не собирался. «Об этом я расскажу вам по дороге. У вас есть сорок минут, чтобы привести себя в порядок». «Может быть, я поеду сама?» – предприняла Лиза последнюю попытку уйти из-под опеки адвоката. Но заставить мэтра Лесилье изменить планы было совсем непросто. «Нет смысла ехать на двух машинах», — сказал он тоном генерала, отдающего приказ нерадивому сержанту. «Я заберу вас у дома, а потом доставлю к подъезду, а по дороге расскажу, что именно мы будем искать и чего мне удалось добиться». «Значит, чего-то ему уже удалось добиться», — подумала Лиза и решила прекратить бесполезный спор. «Хорошо, я буду готова через сорок минут». Ровно через 40 минут темно-синий Бентли Мэтр Леселье остановился у дома Лизы на улице Де Шаброль. Усевшись на широкое сиденье, обтянутой голубой кожей, Лиза с удовольствием вытянула ноги и вдохнула прохладный кондиционированный воздух, пахнущий вишней. Несмотря на холодный душ и две чашки кофе, спать хотелось отчаянно, и глаза закрывались сами собой. Лиза тряхнула головой и распахнула глаза на всю допустимую ширину. «Здравствуйте, Лиза!» Мэтр Леселье не выдержал и покосился на ноги девушки, но тут же деликатно отвел глаза. Лиза улыбнулась и ответила адвокату дерзким оценивающим взглядом. «Элегантен, мэтр Леселье, ничего не скажешь. Одет строго и со вкусом». Опытным глазом модельера Лиза определила, что светло-серый костюм, несомненно, пошит на заказ. Только портной экстра класса. имеющий все параметры клиента, может так точно посадить пиджак на покатые плечи, одно из которых чуть выше другого. По цвету костюм идеально сочетался с нежно-голубой рубашкой. Вот только галстук зеленоватого оттенка. Лиза присмотрелась. Нет, ничего. Зеленоватый галстук на серо голубом фоне – это, несомненно, не признак отсутствия вкуса, а осознание права навязывать обществу свои принципы. Что-то в этом сочетании есть. Во всяком случае, она попробует использовать его в своих будущих коллекциях. Вспомнив о коллекциях, Лиза погрустнела и вздохнула. «Здравствуйте, Луи!» «Почему такой трагический тон?» Чутко отреагировал на изменение настроения Лиза Мэттерли-Селье. «Только потому, что я разбудил вас? Или случилось что-то еще?» «Нет, нет, Луи, ничего не случилось!» Лиза поправила юбку. «Вы порадуете меня новостями?» «Порадую!» Адвокат пыхнул неизменной сигарой и бережно уложил ее в пепельницу. «Вам не мешает то, что я курю?» «Курите, курите», — Лиза махнул рукой. «У ваших сигар приятный запах. Они напоминают мне об отце. Он тоже курил сигары». «Благодарю вас, Лиза», — кивнул мэтр. «А новости у меня действительно неплохие. Полиция согласилась помочь нам в наших поисках улик в пользу Андре. Я не очень понимаю, в чем дело, но полиция ко мне удивительно благосклонна». С одной стороны, прокуратура обвиняет Андре в убийстве, и следователи полиции ищут улики против него. С другой, те же самые следователи соглашаются с любым моим предложением и откликаются на любые просьбы». «Вот как?» – удивилась Лиза. «Что это с ними произошло? Не иначе, как на них действует ваше имя?» «Возможно». Мэтр самодовольно улыбнулся. «Если мы найдем сейчас этот резиновый квадратик, они оформят протокол и официально снимут с него отпечатки пальцев». «Это наша единственная надежда». Мэтр Лисилье бросил на Лизу строгий взгляд. В ее голосе адвокату послышалась обреченность. «Что вы, Лиза? Я не знаю, кто именно пытался изобразить Андрея убийцей. Но они наделали столько ошибок, что их хватило бы на пару дел». Я задал следователям вопрос. «А почему, собственно, оперативная группа приехала в квартиру Госсе? Кто и когда сообщил полиции о том, что произошло убийство? Представьте себе». Звонок в местное отделение был зарегистрирован с телефона Госсе. Теперь прокуратура вынуждена изобрести версию, согласно которой Андрей совершил убийство, затем, испугавшись того, что натворил, позвонил и вызвал полицию. Сам. Понимаете, какая глупость? На суде я по этому пункту устрою им варфоломеевскую ночь. «Пощадите их, мэтр», — улыбнулась Лиза. «Они всего лишь прокурорские работники и не заслужили страшной смерти». Адвокат расхохотался. Плечи его затряслись, сигара запрыгала в уголке рта. Из груди вырвалось клокочущее дыхание. «Никакой пощады, Лиза!» – выпалил мэтр. «Когда я веду дело, я безжалостен, как первый инквизитор!» Впереди показались две полицейские машины. Они стояли на обочине шоссе и мигали красными и синими огнями. «А вот и наши друзья!» – небрежно кивнул адвокат. «Как видите, они пунктуальны. Нет, с ними явно происходит что-то удивительное!» «Обычно наследственные мероприятия, проводимые адвокатами. Полицию не дозовёшься темно Тёмно-синий Бентли свернул на поляну и остановился. Лиза вышла, с удовольствием погрузив ноги по щиколотку в густую прохладную траву. «Он прав. Этот старичок из МЭЦа. Мы действительно окопались в своем каменном мире. Надо чаще выезжать на природу. Ходить по земле, валяться на травке или хотя бы дома завести цветы, а лучше пальму». Подумала Лиза, в глубине души понимая, что не сделает ни того, ни другого. Мэтр Леселье шел навстречу трем полицейским и худощавому человеку в светлых брюках и джинсовой куртке. Ноздри адвоката хищно раздувались. Он не сводил глаз с кустов, обрамлявших поляну. 8. Карандаш треснул. Хруст заставил гиганта, сидевшего за столом, скинуть голову. В его глазах мелькнул испуг. и гигант стал похож на быка, приведенного к жертвеннику. Брезгливо морщась, Алан Гравье швырнул в мусорное ведро карандаш и взял из стакана другой. «Операция провалена, Гастон!» — свистящим шепотом проговорил Гравье. «И мы должны признать этот факт!» Гравье ткнул карандашом в лежащий перед ним лист бумаги. На листе осталась жирная запятая и облома грифеля. Гастон Бурже опустил голову, демонстрируя готовность признать как этот, так и многие другие факты. И «Меня не устроит простая констатация факта, что важная операция провалена», – продолжил Гравье. «Вам придется разобраться, кто именно виновен в ее провале, и к виновным будут применены самые жесткие меры дисциплинарного воздействия». Начальник оперативного отдела понял, что дальнейшее молчание может иметь неприятные и далеко идущие последствия. «Я не уверен, что вы правы, месье, считая операцию проваленной», – проговорил он. «Расследование продолжается, и я сомневаюсь, что прокуратуру удовлетворят косвенные улики, доказывающие невиновность русского». «Косвенные улики!» — вскричал Гравье и вытянул из лежащей перед ним папки несколько листов. «Косвенные улики, говорите вы, Гастон? Значит, либо вы не все знаете, либо думаете, что я знаю не все. Вот». Гравье развернул лист так, чтобы написано на нем было видно собеседнику. Вот запрос из парламентской комиссии по обороне и разведке. К запросу прилагаются карточки с отпечатками пальцев. Они просят сообщить, не принадлежат ли эти отпечатки пальцев сотруднику или агенту службы безопасности. Как вы думаете, Гастон, чьи это пальчики? Не вашего ли агента? А если его, то объясните мне, почему он выбросил в кусты этот проклятый кусок резины? Почему он не положил его в свой поганый карман? Вы скажете, потому что он идиот и туго соображает. А я отвечу вам, Гастон, потому что его плохо инструктировали. Потому что его не подготовили к операции во всех деталях. Потому что кто-то из ваших офицеров понадеялся на сообразительность агента, забыв, что нельзя этого делать. Никогда. Категорически. Кто инструктировал агента? Паскаль? Револье? Паскаль, вздохнул Бурже. Это его агент. Прекрасно. Гравье сжал карандаш, и тот треснул в кулаке, как и его предшественник. «Улика номер два. Гастон. Звонок в полицию произведен с телефона Госсе». Предупреждение полиции об убийстве. Было предусмотрено общим планом операции», буркнул руководитель оперативного отдела. «Было!» Ноздри Гравье раздулись, во взгляде появилось агрессивно-брезгливое выражение. «Но реализовывать идеи общего плана можно по-разному». На телефонной трубке не осталось ни одного отпечатка пальцев. Вам это не кажется странным, Гастон? На рукоятке ножа отпечатки есть. На подоконнике тоже. А на трубке – ни единого. Если смоделировать ситуацию, то выглядит она так. Русский совершил убийство без перчаток. Затем натянул перчатки. Позвонил в полицию. После этого опять снял перчатки. Вероятно, специально, чтобы убегая наследить на подоконнике. «И вы считаете, что судья поверит в эту галематью? Голос Гравье сорвался на фальцет. Гигант Бурже втянул голову в плечи и повел мощными плечами, туго обтянутыми тонкой шерстяной тканью костюма. «Вот и я так думаю, Гастон!» – отчеканил Гравье. «И потому я говорю, что операция провалена. Мы не можем передать дело в суд. Тем более, что защищать русского взялся этот мерзавец селье. Ему не составит труда развалить дело и выставить нас идиотами. В лучшем случае идиотами, Гастон. А в худшем — провокаторами и убийцами. И все это благодаря тому, что ваши офицеры не провели должным образом инструктаж агентов. Или что-то не додумали в общем плане. Который утвержден вами, Гастон. Гигант кивнул и сжал кулак. Гравье невольно залюбовался разворотом его плеч и напрягшимися мышцами шеи. «Все-таки этому детей не нужна узда». подумал он. Самостоятельно он мало на что способен. Когда им руководил Прадль, все было в порядке. Гравье закусил губу. Он еще раз пожалел, что Филипп решил разыграть самостоятельную партию. Вместе они сварили бы неплохую кашу. «Мы подумаем, как можно исправить положение, месье», пробасил бурже. «Подумайте», кивнул Гравье. «Боюсь, самое лучшее, что вы сможете придумать, это закрыть уголовное дело за недостатком улик». и без шума депортировать этого русского из страны в 48 часов. Впрочем, этого тоже очень непросто добиться. Прокуратура будет недовольна. Полиция начнет вставлять палки в колеса. Но решение этих проблем я возьму на себя». «Мы подумаем, как все исправить, месье». Упрямо пробасил гигант. Гравье оглядел подчиненного внимательным и насмешливым взглядом. «Подумайте, Гастон», – произнес руководитель службы безопасности. «Если что-нибудь надумаете...» «Немедленно ко мне!» «Слушаюсь, месье!» Буржет тяжело вздохнул и выбрался из кресла.